Глава пятая. Первые сюрпризы. Приятные и не очень. Усевшись на толстое бревно рядом с кухней, я с удовольствием уплетал завтрак, не забывая поглядывать по сторонам. Лагерь превратился в оживленный муравейник. Работа кипела. В воздухе витал запах свежесрубленного леса, вскопанной земли, дыма и запаха готовящейся еды. Мужики рубили деревья, таскали бревна и камни. Женщины под присмотром моего тезки-хозяйственника разбирали оставшиеся нетронутыми мешки с пожитками и следили за шустрыми детьми, так и норовящими сунуть нос куда не надо. Молодежь постарше вырубала заросли кустарника, убирала мелкие камни. Я распорядился расчистить пространство от тыльной скалы до будущей стены форта подчистую, чтобы ни веточки не торчало, чтобы ни одного камня из земли не выпирало. Бесполезный мусор на сжигание, каменную мелочь в отдельную кучу. К счастью, земля была относительно ровной. Лишь в паре мест торчали врусшие в землю огромные валуны, но их я пока оставил в покое, мороки больно много. Большая часть растущих внутри лагеря деревьев была уже срублена, остались только истекающие древесным соком пни. Но из-за них уже принялись бойкие мальчишки. Я было обеспокоился, как бы руки-ноги не посекли, но, увидев, с какой ловкостью они управляются, успокоился. Несколько женщин постарше занимались приготовлением пищи под неусыпным надзором Нелиены, самой старой и ворчливой в нашем отряде. Несмотря на старость, она бодро семенила от котла к котлу, помешивая варево огромным черпаком и не забывала покрикивать на нерасторопных кухарок, а то и замахивалась своим черпаком на самых нерадивых. Братья-каменщики вытребовали у меня почти все мужское население для закладки наружной стены форта. Рикар с трудом отвоевал у них несколько воинов для несения стражи. Чуть за бороды друг друга не взяли. Шесть охотников ушли на промысел, получив от меня приказ без добычи не возвращаться. Слава создателю непуганной дичи в окрестностях водилось прилично. Оно и понятно. Охотников тут никогда не было. А люди, если и бывали, то в качестве добычи, а не охотников. Не зря Литос обещал свежатину с такой уверенностью. Охотники вчера под вечер установили несколько ловушек, и с утра ни одна из них не пустовала. В каждой петле болталась по жирному зайцу. Пара тушек, правда, оказалась объеденными. Лисы постарались, как пояснил Литос, пообещав снять с воришек шкуры в буквальном смысле, чтобы неповадно было. Да и шкуры пригодятся, хотя и не сезон. Отец Флатис примастился неподалеку, греясь на солнышке и не забывая посматривать на меня из-под сурово насупленных бровей. После вдумчивой беседы с Рикаром он притих и теперь демонстративно держался особняком. Гневаться изволит. Но сейчас не до него. Пусть радуется, что лес валить не заставил. Хотя позже надо будет с ним примириться. Старик умный, далеко не простой деревенский священник. Почему? Говорю же. Слишком уж умные у него глаза. За неимением бумаги план форта пришлось чертить на расчищенной от травы земле. Здесь я отметил очертания будущих построек. Самое главное — успеть закончить стену до того, как пожалуют нежданные гости. То, что они появятся, сомнений у меня не вызывало. Только закончив стену, начнем строить большой общий дом. Зима на носу. И построить каждой семье по отдельному дому мы просто не успеем. Подошедший Дровин потребовал у кухарок воды и опустошив два черпака, направился ко мне: Господин! Поклонился Дровин, мы еще не выбрали место для ворот! Да и насчет ширины обсудить надо! Ворот не будет, сказал я с удовольствием, смотря на изумленное лицо старшего каменщика. Не будет? пораженно выпалил Дровин и спохватившись, добавил. Господин! Нет, не будет! И я не свихнулся. Ворота укрепить мы не сможем. Их выбьют после первого же набега. А если твари прорвутся внутрь, то шансов у нас не будет. Строить будем по-другому. Сплошная каменная стена. Перебираться через стену будем с помощью лестниц. Для тяжестей наверху лестницы соорудим подъемник с платформой. «Я понял, господин!» — задумчиво ответил Дровин. По глазам было заметно, что он уже прикидывает, где именно разместить лебёдку для подъёмника, и при этом удивлённо поглядывает на меня. Видно, слишком уж разумно, я говорю, для бывшего запойного гуляки, и при этом не требую бурдюк с вином, обходясь ключевой водой. Звуки бурной ссоры донеслись до меня, когда я мудрил над начерченным планом форта, в двадцатый раз прикидывая, где лучше всего разместить хозяйственные постройки. Еще через минуту перепалка перешла в драку. Судя по звонким голосам, воевала молодежь, которую я отправил на выкорчевывание пней, оставшихся после вырубки. Приглядевшись, я увидел, как в клубах серой пыли по земле катаются два сплетенных тела. Еще несколько мальчишек стояли рядом и выкриками подбадривали дерущихся. «Не окликнул я кухарку. «Посмотри-ка, что там происходит! Так и на ножи друг друга поднять могут!» Да, господин, сейчас я ему строю! отозвалась та и, не забыв прихватить свой любимый черпак, быстрым шагом направилась к месту драки. Зачинщиков за шиворот и тащи сюда! крикнул я ей вслед. Не прибила бы. Рука у Нелиены тяжелая. С места драки послышался гневный голос старухи, раздался звонкий звук удара. Половником приложила не иначе. Мальчишки разбежались кто куда, а Нилиена погнала драчинов в мою сторону. Через минуту они стояли передо мной и утирали разбитые носы. Оба были примерно одного возраста, но по внешнему виду отличались друг от друга, как волк отличается от зайца. Уже сейчас один из них поражал своими широкими плечами, ростом и статью. Через несколько лет знатный воин выйдет. Другой же был щуплый, с тущей длинной шеей, нескладный. Вот только глаза, глаза дикого зверёныша, готового вцепиться в глотку. «Ну и что вы не поделили?» — поинтересовался я, достаточно насмотревшись на обоих. «Он ничего не делает, господин!» — возбуждённо выпалил тот, что побольше. «Даже корягу оттащить не может! Только под ногами мешается! Никудышный вовсе! Дрова и те собрать не может! Пока несёт, половину по дороге растеряет!» Я перевел взгляд на второго паренька, понурившего голову, и обнаружил, что по его грязным щекам текут слезы. «Ясно». Долго он терпел издевки и дычки, а сегодня не выдержал и на очередной удар ответил ударом. Увещевать их смысла нет, только хуже будет. Попробуем по-другому. «Так, ты, иди, чтоб больше никаких драк! Нашли время!» — указал я на первого. «А ты пока останься!» Дождавшись, когда широкоплечий паренек отойдет на достаточное расстояние, я обратился к мальчишке. — Имя? Отец кто? — Стефий, — пробормотал парень, шмыгая разбитым носом. — Сирота я, господин. Давно уже. — Трудно пришлось, — сочувственно спросил я, намекая на случившуюся драку. — Я еще разобью ему морду, — поднял голову Стефий. — Под караулю и со спины вдарю. Я ему... «Верю, верю», — успокаивающе поднял я ладонь. «Не горячись. Почему он говорит, что ты не работаешь?» «Я стараюсь, господин. Изо всех сил стараюсь. Но не могу я корягу поднять. Тяжелое больно. До хруста в спине поднять стараюсь, а она ни в какую. А эти смеются». Я вздохнул. Тяжело ему приходится. Так дело оставлять нельзя. Заклюют его или он сам, не выдержав еще одного унижения, возьмет нож в руки. Даром, что телом не вышел, а характер, как у волчонка. На кухню пристроить совсем засмеют. К бабскому делу пристроили, мол. А значит, он и не мужик. Ничего не делать тоже нельзя. Так и правда под и камнем по затылку обидчика врежет. Хотя есть один вариант. Вот что, молитвы знаешь, буквы разбираешь. — повеселев спросил я у Стефи. «Знаю, господин. И читать, и писать умею», — недоуменно ответил Стефи. «Я читать страсть как люблю». «Так, лети к ручью, умойся хорошенько. Вихры пригладь и бегом обратно». Стефи умчался по направлению к ручью, а я вооружился костылем и похромал к сидящему поудер священнику, стараясь посильнее преподать на больную ногу и часто останавливаясь на отдых. Отец Флатис наблюдал за моим приближением с каменным лицом. Доковыляв до него, я приветственно махнул рукой и с облегчением опустился на траву. На мое приветствие отец Флатис ответил едва заметным холодным кивком. Гневаться изволит. Поняв, что начинать разговор первым священник не намерен, я решил сказать прямо «Отец Флатис, помощь ваша нужна». «В чем?» — язвительно произнес старик. — Вижу, что и без меня неплохо справляешься. — Парнишка тут один, Стефей, Силой не вышел, вот и клюют его все, кому не лень. Попытался ее разжалобить священника. — Осиротел давно, поэтому и заступиться некому. А парнишка способный. И читать, и писать обучен. Все молитвы наизусть знает. Возьмите к себе под крыло. Как церковь отстроим, служка вам пригодится. «Расторопный он, сообразительный!» Священник пожевал губами в раздумье, косясь на меня взглядом. «Я специально добавил про церковь, давая понять. Построим, мол, обязательно. Дайте только срок. Житья ему не дают. Сегодня до драки дошло. А завтра что будет? Не натворил бы дел», — добавил я. Увещевал я обиженного на всех отца Флатиса полчаса не меньше. И, наконец, доброе сердце старика не выдержало. Хорошо! «Пусть придет. Поговорю я с ним», — ответил отец Флатис и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Когда я вернулся, Стефи уже поджидал меня. «Отец Флатис согласился взять тебя в послушники. С этого дня будешь помогать ему во всем». Стефи засиял в полном восторге. «Спасибо, господин». «Ступай к нему», — улыбнулся я. «Досмотри да у меня. Старайся». Еще раз низко поклонившись, Стефи умчался к священнику. Проводив его взглядом, я вздохнул. Жаль, что не все проблемы так просто решались. И опять согнулся над начерченным планом. Теперь парнишка в надежных руках. А мне надо подумать, как уместить церковь на маленьком пространстве форта. Обещание надо держать. Покорпеть над чертежом мне не дали. «Господин Корис! Господин Корис!» Недовольно вскинув голову, я увидел мчащегося на меня тезку. Добежав, он сделал несколько глубоких вдохов, стараясь отдышаться, и выпалил. «Господин Курис, мы пещеру нашли! Здоровенное дырище!» «Пещеру?» — удивленно спросил я Беря костыль. «Где?» «На тыльной стене, господин. Вход за зарослями кустарника скрывался. Не будь вашего наказа все подчистую вырубать, то, может, и не наткнулись бы вовсе!» «Уж больно заросло!» «Внутри смотрели? Что там?» «Не знаем, господин. Темно там, как у склирсов!» Поперхнулся тезка и, смущенно кашель, но впродолжил. «Я распорядился сделать несколько факелов, господин». «Следы?» «Нет, господин. Я на пару шагов сунулся посмотреть. Там толстый слой пыли, везде нетронутый. Нет там никого!» Радостно ответил Курис. «И чему ты радуешься?» — мрачно спросил я. «Эм...» <связь> <связь> — запнулся теска, не зная, что ответить. «Ну, это же хорошо, что пещера пустая-то. Никого выкуривать оттуда не надо». <связь> «Большая пещера. Рядом чистая вода. Поблизости густой лес, в котором полно добычи». По пальцам перечислил я. «Но почему-то ни одно животное не захотело устроить здесь логово. Как думаешь, почему?» «Не подумал, господин», <связь> — опустил голову теска. «Ну, пойдем». «Посмотрим!» — пробурчал я и похромал следом за ним. Пока шагали, я костерил себя и стражу последними словами. «Проглядеть здоровенную пещеру за спиной!» И спасибо создателю, что пустая оказалась и не получили ночью сюрприза в виде стада голодных мертвяков. Надо хорошенько побеседовать на эту тему с Рикаром. Куда стража смотрит? Дойдя до входа в пещеру, я удивленно хмыкнул. Теперь понятно, почему мы не заметили ее в первый день. Большая часть скальной стены густо заросла в юном и зарослями колючего кустарника. Беспорядочно переплетенные ветви надежно скрывали свою тайну долгое время. Может, потому звери и не облюбовали себе пещеру в качестве логова. Непролазные дебри. Сейчас мужчины заканчивали вырубку зарослей, и зияющий в скале проем почти полностью обнажился. Дыра не была большой, как раз достаточной, чтобы войти, не сгибаясь в три погибели. Наконец-то последние побеги вью напали под совместным натиском топоров. Темнеющий вход был открыт, оттуда пахло сыростью и затхлостью. Я порадовался, что вход был надежно укрыт. Пещеры и глубокие заросшие ямы — излюбленное место для всякой нечисти, боящейся дневного света. Не хотелось нарваться на зомби или того хуже, на гнездо скелетных пауков, о которых мне уже поведали мои люди. Оглянувшись по сторонам, я обнаружил, что находка привлекла почти все население лагеря. Даже отец Владис не удержал любопытства и изволил прийти. Поймав взглядом Рикара, я указал ему на гомонящую толпу и мгновенно сориентировавшись, тот открыл рот и рыкнул. «А ну за работу! Как малые дети! Вы что, пещеры никогда не видели?» Толпа неохотно начала расходиться, бросая полные сожаления взгляды на темнеющий вход в пещеру. Взяв один из факелов... Я поджёг его и направился к пещере. Я успел пройти всего пару шагов, когда на моё плечо опустилась тяжёлая рука. «Надеюсь, господин, не думает отправиться в пещеру?» «Скорее утверждай, а не спрашивая, произнёс Рикар. В его глазах читалось совсем другое. Никуда ты не пойдёшь!» «Собираюсь!» — ответил я, пытаясь освободить плечо от его железной хватки. Мою жалкую попытку здоровяк, похоже, даже не заметил и обеспокоенно сказал. Но, господин, вы не можете пойти в пещеру с костылем в одной руке и с факелом в другой? А если там дикий зверь или еще что похуже, что делать будете? Бить было нечем. Рикар был совершенно прав. Как и всегда. Понурив голову, я отдал ему факел. Примастился на нагретый солнцем валун неподалеку от входа и с завистью начал наблюдать за приготовлениями. Рикар подозвал еще двух воинов, вооруженных короткими мечами. Дал каждому по факелу и цепочкой, они зашли внутрь пещеры. Я напрягся, боясь услышать вопли и шум боя. Отсутствие следов у входа означает лишь, что внутри нет ничего живого, но не мертвого. Те же мертвяки или скелетные пауки могут годами сохранять неподвижность, ожидая добычу или приказа хозяина. «Твари!» «Обошлось!» когда я уже устал ждать из пещеры, высунулась припорошенная густой пылью и украшенная паутиной голова Рикара. — Господин, пещера пустая. По крайней мере, та часть, что мы уже осмотрели. — Часть? — удивленно спросил я, кряхтя поднявшись и опираясь на костыль хромая к Рикару. — Такая огромная? — Нет, пещера не очень большая, господин, но в полу очень глубокая трещина. Провал! Зайдя в пещеру, я огляделся по сторонам и присвистнул. Рекар сильно приуменьшил размеры пещеры. Три факела не смогли полностью осветить все пространство, но даже в сумраке я видел, что пещера сможет вместить всех моих людей вместе с пожидками и еще место останется. Пройдя вглубь, я убедился в своей правоте. Попросив одного из воинов поднять факел повыше, внимательно осмотрел низкий свод и обрадовался, не заметив трещин мокрых пятен и следов плесени. Значит, даже зимой пещера остается сухая. Эта находка может решить многие наши проблемы, если использовать ее с умом. «Где трещина?» — поинтересовался я у здоровяка. «Здесь, господин!» Рикард кнул рукой в дальний угол. Проследовав за Рикаром, я подошел к зияющей в полу трещине и заглянул внутрь. Темнота. Взяв у воина в факел, я поднес его к краю в попытке увидеть дно. Трепещущий свет факела не смог достать до дна, осветив лишь отвесные стены. Наклонившись... Я подобрал с земли небольшой скальный обломок и бросил в трещину. Мысленно досчитал до десятину шума от падения камня, так и не услышал. «Интересно, насколько она глубокая?» Задумчиво пробормотал я себе под нос, опять занеся факел над провалом. «Ни черта не видно!» И едва успел остановить услужливого воина, собиравшегося бросить в трещину пылающий факел. «Успел!» «Не вздумай!» — рявкнул я, облегченно переводя дыхание. Увидев недоуменные взгляды, я вздохнул и пояснил. «Мы не знаем, что там. На глубине мог скопиться горный газ. Если взорвется, то свод пещеры может обвалиться и похоронить нас под обломками. Ясно?» Судя по задумчивым лицам, проняло. «Хорошо. Значит, глупостей будет меньше». В последний раз, оглядевшись, я повернулся и пошел наружу. Выйдя из пещеры на солнечный свет, я услышал за спиной звонкий шлепок затыльника. «Рикар в своем репертуаре». Дождавшись, когда все окажутся снаружи, я обратился к Рикару. «Возьми людей и завалите дыру в полу. Намертво не запечатывайте, чтобы можно было открыть. Со временем надо выяснить, что там такое. Уберите из пещеры лишний мусор, каменные обломки и прочее». Раздав указания, я поспешил к начертанному на земле плану. В свете открытия просторной сухой пещеры большинство хозяйственных построек смело можно переносить внутрь скалы, а освободившееся пространство в форте использовать для других целей и сосредоточить усилия на возведении защитной стены. С каждым днем приближается наступление зимы, и тогда надо ждать гостей. Просторная комната была освещена только лишь скупыми отблесками огня из камина. Когда дверь отворилась, сквозняк взметнул языки пламени вверх, на мгновение осветив темную фигуру мужчины, стоявшего у окна. Он не обратил ни малейшего внимания на деликатное покашливание за спиной и продолжил смотреть на медленно ползущую по ночному небосклону луну. Лишь спустя несколько долгих минут он обернулся и посмотрел на мнущегося старика в балахоне мага. «Повелитель!» Маг низко поклонился. Его лицо было неподвижно, но дрожащий голос выдавал его с головой. «Что-то пошло не так. Печать Арзалиса начала разрушаться, и, боюсь, этот процесс необратим. Скоро чужак вспомнит все!» Старик хотел добавить что-то еще, но сумел лишь задушенно всхлипнуть, когда твердая как сталь рука схватила его за горло и, легко подняв воздух, приблизила к скрытому темнотой лицу. «Сколько...» прошелестел вкрадчивый голос. «Сколько осталось времени до полного разрушения печати?» «Не больше нескольких недель, повелитель!» Заикаясь, выдавил из себя перепуганный старик. М «Может, месяц? Или чуть больше? Я, Я могу лишь гадать!» «Значит, и тебе отмерено ровно столько же. Ты меня хорошо понял?» Да, да, «Да, мой повелитель!» — сипло прошептал старый маг. «Я все понял!» «Убей его! И всех, кто его окружает! Всех!» «Возьми столько нергалов, сколько посчитаешь нужным, и направляйся в путь немедленно!» «Вы должны успеть до того, как он вспомнит все и сумеет использовать свои знания! Ступай!» Одним движением отшвырнув тщедушное тело старика в сторону, мужчина вновь повернулся к окну и неподвижно замер. Новые обстоятельства требовали тщательного обдумывания. Пока ничего страшного не произошло, но следовало поторопиться с решением досадной помехи. Схлипывая от ужаса и страха, наполнивших душу, старик с трудом встал на ноги, еще раз низко поклонившись, покинул комнату. Ему предстоял длинный путь в дикие Земля